индейка с шампиньонами в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мяса индейки, 250 граммов шампиньонов, пол лимона, 350 миллилитров белого сухого вина, 80 граммов сливочного масла, 100 миллилитров растительного масла, 1 столовая ложка пшеничной муки, один пучок зелени петрушки, соль, перец, черный молотый по вкусу. Мясо нарезать крупными порционными кусками, посолить, поперчить, панировать в муке и обжарить на растительном масле до образования румяной золотистой корочки. Добавить вино и готовить мясо в духовом шкафу до мягкости, периодически переворачивая и поливая его получившимся соком. Зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Шампиньоны очистить, вымыть, нарезать ломтиками. Лимон вымыть, выжать сок. В кастрюле растопить сливочное масло, выложить грибы, добавить лимонный сок, посолить и тушить до готовности на слабом огне под крышкой. Затем грибы выложить на мясо и прогреть 10 минут. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью петрушки и свернуть рулетом.